Глава 39. Мак. Катя Пегина. Пегас. Кирилл с улыбкой смотрел на друзей и, видно, уже составлял в голове планы на добычу лута и его реализацию. Логика парня была Кате понятна. Обычно в играх либо добыча стоит копейки, а по-настоящему ценные вещи очень сложно достать. Либо же есть четкое разграничение между игровой валютой и реальной. Учитывая, что здесь ввод реальной валюты сразу конвертировался в игровую, да и приз на турнире указывался в игровой валюте, но было точно известно о возможности его вывода, то неудивительно, что Кир пришел к неверным выводам. Девушка тяжело и грустно вздохнула. Не хочется тебя разочаровывать, но, видимо, придется. Сова с недоумением и некоей обидой посмотрел на Пегас: Вывести из игры можно только те деньги, что имеют под собой реальную основу. Как, например, турнирные призы оплачивает сама администрация игры, поэтому и есть возможность получить их в реале. В то же время игровые кредиты работают только в мире осколков, а значит на них нужен какой-то документ, что подтвердит их платежеспособность и вне игры. В частности, создатели мира предусмотрели специальные чеки. Покупаешь их за реальные биты, И можешь ими в игре оплачивать любой товар. Ну а продавец, если получил именно чек, а не просто игровую валюту, спокойно потом может его обналичить. Что-то ничего подобного на том же аукционе не встречалось, заметил Фрис, внимательно прислушивающийся к девушке. Так за реальные деньги и покупать будут только что-то действительно стоящее. Давай глянем то, что подороже. Вот только никаких дорогих лотов на продажу не оказалось. А сделать заказ? «Возможности не было. Значит, пока одиночкам не встречалась», – заметила на это Катя. «Кланы по-любому у себя такое оставляют». «Сейчас-то как решаем? По минимальной стоимости добычу сдаем? Или как?» – вернулся к основному вопросу Кир. «Давай по минималке», – решил Сергей. «Нам время дорого. Ничего страшного, если пока только двое смогут к магу пойти. Думаю, не будет». Выставив лут на продажу... Ребята договорились встретиться в игре уже на следующий день. Катя же не стала терять время и, воспользовавшись свободной минутой, устроила дома субботник. Из-за игры времени на домашние дела катастрофически не хватало. Максимум поесть приготовить, да изредка в магазин выйти. Так что пыли и грязи скопилось уже прилично. Наводя порядок и подпевая любимой музыке, Катя с грустью поглядывала на капсулу. С каждым днем... Несмотря на вроде как прогресс в пути к желанной цели, надежда добыть деньги на мечту гаснула. И уже чуть больше, чем через неделю, девушке предстоит скорее всего расстаться с уже ставшей привычной деталью мебели в своей комнате. Утром клану повезло. Все выставленные лоты были выкуплены. И на счету ребят оказалось чуть больше 40 тысяч кредитов. «Идем за мантиями!» – скомандовал Фрис. А вот у Рабибора возникла заминка. Денег хватало только на две мантии. Соответственно, кто-то должен был остаться без возможности пройти к магу. «Я должен идти в любом случае, как лидер!» – заявил Сергей. Да с этим никто и не стал спорить. А вот Катя с Кириллом решили положиться на удачу и сыграли в камень ножницы-бумагу. «Камень!» – азартно крикнула девушка. «Ножницы!» – расстроенно ответил ей сова. Хорошо. Как долго ждать пошива? обратился уже к НПС лидер. Все будет сделано на ваших глазах! с улыбкой ответил мастер. Внезапно ткань за его спиной пришла в движение, и плавно развернувшись, очутилась на столе. После этого мастер сделал короткий пас рукой, и с Кати и Сергея будто стекла их тень, что расположилась поверх куска ткани. Еще пас. И все, что не накрыло тень, отпало само и исчезло. Следующий пас. И вот ткань прямо в воздухе принимает знакомые очертания мантии, на которые следом ложатся неизвестные руны. Последний пас, и в уголке одежды возникает маленький пегас, символ их клана. Вот и все, протянул НПС готовые одежды ребятам. Весь процесс девушке очень понравился. Пока маг делал их парадные мантии, ей на миг показалось, что она в настоящей. Они невыдуманной из сказки но наваждение схлынуло так же быстро как и пришло и вот сокланеры снова у заветной башни Башня мага Для Пропуск мантия выполнена. Войти? подтвердив свое намерение пегас с сергеем оказались на подвесном мосту что вел от земных ворот к парящему зданию По мере подъема девушке открывался очень красивый вид на город и главное королевский дворец. На их клановом острове пролетать над резиденцией короля было запрещено, и Катя впервые увидела здание правителя с высоты птичьего полета. Красиво! не удержалась девушка от комментария. Да, согласился Фрис. Но мне все-таки уже не терпится узнать, что нас ждет дальше. Так что идем. Придворный Маквалар, сотый уровень. «Маг четвертой ступени гильдии Риолта. Стоило ребятам войти под своды башни, как им предстал ее хозяин, что в данный момент что-то явно зачаровывал в рунном круге в дальнем конце зала. Не желая мешать, Катя с одноклассником остановились на пороге. «А, посетители?» – через пару минут заметил их маг. «С чем пожаловали?» «Нам стало известно, немного помявшись, – начал Сергей, – что вы были друзьями с Алваром Непобедимым». «Да». «Мой старый друг», — перебил Фриза маг. «Помню, как же. Никогда он на месте не мог спокойно сидеть. Но и победить его было для магов задачей невыполнимой, только если составом большим. Но такого он уже и сам не допускал». «Да, так вот», — продолжил парень, когда маг остановился, — «мы являемся его наследниками». На что Катя мысленно согласилась. «Квест ведь так назван?» «Так, значит, наследники». «И когда мы искали семейную реликвию, его посох, то обнаружили, что он хранится у вас. Мы бы хотели его получить назад», — выпалил лидер и перевел дыхание. «Наследники?» — задумчиво пожевал губами маг. «Может быть». Тут он кинул в Катю и Сергея заклинание, что, попав на ребят, впиталось без следа на них, будто и не было. «Действительно наследники?» — покивал головой маг. А вот Катю после такой проверки пробрало на дрожь. Видимо, система так страхуется от излишне осведомленных, но квест не взявших. Я бы с радостью вернул вам семейное достояние. Но не могу, развел руками НПС. от неожиданности Фрис даже не знал, что сказать. А как так? Наконец сформулировал он свою мысль. Просто наследие вашего предка очень сильно. А такие вещи, если не используются то принято хранить у короля. Во всяком случае, это касается его подчиненных. Закончил маг. Я вот не пользуюсь его посохом. Класс не тот. Вот и передал своему сюзерену на хранение. Поэтому и обращаться вам нужно к нему. Ребята огорченно посмотрели друг на друга. Но я все же могу помочь. Вдруг продолжил хозяин башни. Просто так королю попасть сложно. Но одного из вас... Я вполне могу провести с собой сегодня, когда буду давать ему ежедневный отчет. Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг пятый. Наследство. Награда. Визит к королю в свете придворного мага Валара. Один игрок. доступен шаг шестой. Аудиенция. Задание. Посетите короля Риолта и спросите про наследство Алвара Непобедимого. Награда. «Вариативно!» – высветилось перед глазами Кати. «Кстати, Алвар обучил меня одному заклинанию, и я должен дать его вам!» – протянул маг. «Вот только на территорию дворца нужен пропуск. И если у вас его нет, то вполне могу обменять это знание на нужный вам документ!» Ивалар выжидательно уставился на ребят. «Как будто тут могут быть какие-то сомнения!» Подумала девушка и с улыбкой посмотрела на лидера, что в свое время так и не воспользовался таким достижением. Для нее выбор очевиден. Но почему сам парень так хмурится?